Мы все молились, чтобы Аллах помог нам. Он пожалел нас и прислал тебя. Чем же я могу помочь вам?» Один из сидевших встал. Он казался сильнее и выше других, и в руке держал топор. «Я шейх нашего братства, и здесь, в царстве проклятых, все должны мне повиноваться. Кто не выполнит моего приказа, будет убит, и здоров, и крепок». Мы тебя принимаем в нашу общину, и ты будешь таскать сети, носить воду и дрова. Не все из нас могут делать это. В этой юрте, посланной нам Аллахом, мы нашли котел, рис, муку, кувшин с маслом и бараний сало. Теперь ты будешь жить с нами и с ними свою одежду. Ее мы будем носить все по очереди, а тебе одежда не нужна». Мухаммед повернулся и, задыхаясь, побежал к берегу. Прокаженные пошли за ним и, собравшись, на вершине бугра наблюдали. резм -шах прошел на песчаную косу, собрал там сухие ветки, выброшенные морем, сложил костер и разжег огонь. Стол густого дыма, клубясь, потянулся к небу. «Этот дым увидет с берега, сюда приплывет лодка и увезет меня обратно на землю». Барматал Мухаммед и думал только о лодке, которая затерялась в Туманной Дали. Пусть там война, пусть там рыщут татарские всадники, но там живые, здоровые люди. Они враждуют, страдают, плачут, смеются, и жить среди них будет радостью после этого острова живых мертвецов. Через пятнадцать дней, согласно обещанию, к острову приплыла лодка. В ней прибыл с несколькими джигитами полковой из хорезм-шаха Тимур-Мелик. Не сразу удалось найти хорезм-шаха. Он лежал на берегу, совершенно обнаженный. На голове у него сидела ворона и клевала глаза. Тимур-Мелик обошел остров и нашел спрятавшихся в кустах испуганных прокаженных. Он спросил их, что случилось на острове. Они рассказали, мы видели, что все, приехавшие в лодке, Кланялись до земли этому человеку, оставшемуся на нашем острове, и называли его падишахом. А мы хорошо знаем от стариков, что если прокаженный наденет платье, в котором ходил шах или султан, то больной станет здоровым и рано его залечатся. Только поэтому мы сняли платье с этого человека, мы звали его обедать с нами, приносили ему еду, но он отказывался есть, все время жёг костер и лежал вот так, молча, как сейчас». Все его одежды целы, но убедились, что этот человек не был султаном, потому что никто из нас не выздоровел. «Позволь, мы перебьем их», — воскликнул один джигит. «Только не нашими саблями, чтобы не запачкать светлые клинки, их отравленной кровью», — ответил другой воин. И пронзил стрелой живот шейха прокаженных. Тот с отчаянным криком бросился бежать, а за ним побежали все остальные прокаженные. «Оставьте их!» — крикнул Тимур Мелик. «Они уже наказаны Аллахом. Я гораздо несчастнее их. Всю жизнь я дрался за величие шахов Хорезме. Я проливал свою кровь в вере, что Хорезм Шах Мухаммед — новый непобедимый скандер, и что в день народного горя он поведет бесстрашные мусульманские войска к славным победам. Теперь мне стыдно моих ран». Мне жаль и юных лет, бесполезно потраченных на защиту лживого миража пустыни. Но вот лежит тот, кто имел огромное войско и мог покорить вселенную. Но теперь он не в силах пошевельнуть рукой, чтобы отогнать ворону. Он лежит всеми забытый, не имея шаровар, чтобы прикрыть наготу и горсти родной земли для своей могилы. Довольно мне быть воином. У меня не хватит слез, чтобы смыть горькие ошибки, которые жгут меня. Тимур-мелик выхватил свою кривую саблю, наступил на нее ногой и переломил. Он сам обернул тело харызм -э тканью своего тюрбана и прочел над ним единственную короткую молитву, которую знал. Джигиты вырыли ножами в песке яму и похоронили в ней труп харызм -э Мухаммеда, бывшего самым могущественным из мусульманских владык и окончившего свою жизнь бесславно, как дрожащий под ножом мясника козленок. Тимур Мелик покинул остров и отправился со своими джигитами на поиски султана Джалал-ад-Дина, чтобы рассказать ему о смерти его отца. Говорят, что потом много лет он скитался простым дервишем, бродя по Аравии, Ирану и Индии.